Убеждение при взаимодействии с клиентами. Люди могут обещать тебе весь мир, но пока они не поставят подпись на договоре, это ничего не значит. Цитата из сериала Костюмы в законе Форс-мажоры». Отдельно Остановимся на использовании дара убеждения в работе с клиентами. В этом аспекте самое важное это убедить клиента в том, что вы именно тот человек, обладающий профессиональными навыками и солидным багажом опыта, который сможет ему помочь. Помимо имеющейся у клиента информации о вас как о специалисте, способном решить его проблему в достижении поставленной цели, убедить клиента в том, что ему можете помочь именно вы, хорошо помогают практические примеры. Любую рассказанную, прочитанную, представленную историю с похожим сценарием человек проецирует на себя. Практические примеры, особенно из вашего личного опыта, помогут расположить клиента и убедить его в вашей ценности. Например, можно вспомнить аналогичные дела из собственной практики или практики другого специалиста, о которой вы имеете достоверную и полную информацию. Рассказать о том, как удалось в этих делах добиться успеха или как клиент не прислушивался и проиграл. А проиграл в уголовном деле, значит, привлекли к уголовной ответственности, выиграл избежал преследования. Проиграл имущественный спор, значит, потерпел определенные убытки, выиграл приобрел что-то, защитил свои права. Дополнительная с претензией на конфиденциальность детализация придаст еще большего веса и правдивости этой истории, вызовет расположение и доверие к вам. Когда человек задает вопрос о том, можете ли вы ему помочь в сложившейся у него ситуации, нужно уметь соблюсти баланс, не приукрашивая и не пугая, говорить объективно, указывать на позитивные и негативные аспекты, которые могут повлиять на исход дела. Никогда нельзя обольщать человека и говорить, что его дело это пустяк, и решение проблемы лежит на поверхности. Подобный подход Большая ошибка. Конечно, в таком варианте первое впечатление клиента о вас будет очень выигрышное и весьма эффектное, потому что фактически на словах вы разрешаете его проблему за пару минут. Вы показали свою силу, даже крутизну, высокий класс и компетентность, не только расправившись с проблемой клиента, но и подтвердив все его переживания, ложные установки, настроения, обиды и амбиции, накопившиеся за время правовых баталий. Вы при этом тут же его и поддержали, и обнадежили». Ни один человек не откажется от такого специалиста, решающего в два приема самое сложное дело, считая его пустяковым, надуманным, бредовым. Однако, если на деле что-то пойдет не так, как вы планировали, то безвозвратно пострадает ваша репутация как профессионала, а клиент будет разочарован в вашей работе вдвойне. Более того, клиент на основании ваших же слов Уже будучи убежденным в том, что его дело пустяковое, и он ни в чем не виноват, может совершить еще больше глупостей и, как минимум, стать вашим главным обвинителем. Ведь вы не справились с плёвым делом и не защитили его от бредовых обвинений. Вот вам история одного клиента очень уважаемого известного творческого человека, который попал в ситуацию, когда его подозревали в растрате. Для того, чтобы плотнее организовать его защиту, привлечь вышестоящих руководителей отрасли, в которой он трудился, понадобилось написать развернутую справку в виде ходатайства о прекращении дела, в которой я подробно описал Какой мой доверитель замечательный и творческий человек. Сколько у него наград, какую пользу он приносит стране. Также указал, что в той конкретной ситуации он в принципе не мог увидеть, разобраться и правильно дать оценку действиям своих сотрудников. А потому человек творческий должен заниматься творчеством, а не бухгалтерией и финансово-хозяйственной деятельностью. Передали письмо по назначению, чтобы там прочитали и поняли, что талантливого творческого человека, который не очень хорошо разбирается в цифрах, поставили руководить бухгалтерскими делами и каким-то образом втянули в возможную растрату, которая была своевременно компенсирована. Сам же клиент, прочитав это ходатайство, так возбудился, что попросил опубликовать Этот документ придать его широкой огласке и обнародовать, ведь там все правильно написано, а его незаконно преследуют. Видимо, ходатайство было настолько убедительным, что прежде всего убедило его самого в полной невиновности. Пришлось объяснять, что это ходатайство не для публикации, а для правоохранительных органов, чтобы они восприняли мои аргументы и пошли на снисхождение. А человек воспринял это практически как состоявшийся оправдательный приговор. В итоге дело было прекращено, но даже в этом случае я попросил его воздержаться от излишних публикаций и выступлений. Раскрывая клиенту перспективы его дела, надо вставать на позицию здравого смысла и объяснять, что в его деле есть определенная основа, которая может быть подвергнута сомнению. Для этого необходимо совершить ряд действий: перечислить их, например, запросить заключения специалистов, экспертов, направить запросы, собрать документы и иные важные письменные доказательства. Только через эти практические шаги возможно донести до клиента, что это именно та работа, которую вы для него сделаете и обеспечите надежную защиту. И именно благодаря этой работе у него появится шанс на успех. Убедить клиента в вашем профессионализме можно, рассказав о том, как вы проанализировали ситуацию, оценили ее и увидели определенные пути ее решения. Предложить их клиенту, рассказать о возможностях. Можно сказать, что это и есть первичное убеждение. Отработав правильно на этом участке, вы добиваетесь доверия, а затем уже по итогам дела и стопроцентного убеждения в вашем профессионализме и правоте. Парадоксально, но даже через призму негативного исхода для вашего клиента настоящий адвокат может подтвердить свой профессионализм и правоту. В моей практике было дело крупного предприятия которая занималась различными сложными технологиями предприятие проиграло дело и планировало оспаривать решение суда проанализировав позицию я понимал что шансов практически нет мной были привлечены лучшие специалисты по вопросам собственности в гражданском праве которые глубоко занимаются наукой формируют доктрины пишут учебники. К сожалению, все они подтвердили мои предположения о том, что закон не на стороне моего клиента. Клиент, выслушав все аргументы, просмотрев заключения и отзывы специалистов, все же принял решение идти в суд. Несмотря на попытки убедить его в том, что мы в невыгодном положении, у него был оптимистичный взгляд на ситуацию. Как и ожидалось, дело было проиграно. Когда мы вышли из здания суда, ко мне подошел клиент и сказал: "Я приглашаю вас в ресторан праздновать. Я убедился, что вы были правы, что вы сделали все возможное, выполнили свою работу на 100%, и теперь я могу спокойно выполнить решение суда, потому что наша позиция действительно была проигрышной. Как говорил один великий адвокат: "Есть поражение, которым завидуют победители". И это правило заставляет нас всегда быть оптимистами. Клиент поверит вам только тогда, когда он будет уверен в том, что вы знаете, что и как нужно делать. К сожалению, может потребоваться время на то, чтобы он сделал этот вывод. Поэтому в профессии адвоката так важна репутация специалиста, который знает, как решить проблему клиента.